Моя писательская жизнь началась довольно странно. Она началась должно быть в тот бесконечно давний день в нашей деревенской усадьбе в Орловской губернии, когда я, мальчик лет 8, вдруг почувствовал горячее, беспокойное желание немедленно сочинить что-то вроде стихов или сказки, будучи внезапно поражён тем, на что случайно наткнулся в какой-то книжке с картинками. Я увидал в ней картинку, изображавшую какие-то дикие горы, белый холст водопада и какого-то приземистого, толстого мужика, карлика с бабьим лицом, с раздутым горлом, то есть с зобом, стоявшего над водопадом с длинной палкой в руке, в небольшой шляпке, похожей на женскую, с торчащим сбоку птичьим пером. А под картинкой прочёл подпись, поразившую меня своим последним словом: Тогда ещё к счастью неизвестном мне встреча в горах с кретином. Кретин. Не будь этого необыкновенного слова. Карлик с зобом с бабьим лицом и в шляпке вроде женской показался бы мне вероятно только очень противным и больше ничего. Но кретин. В этом слове мне почудилось что-то страшное, загадочное, даже как будто волшебное. И вот охватило меня вдруг поэтическим волнением. В тот день оно пропало даром. Я не сочинил ни одной строчки, сколько ни старался сочинить. Но не был ли этот день всё-таки каким-то началом моего писательства? Во всяком случае, можно подумать, будто некий пророческий знак был для меня в том, что наткнулся я в тот день на эту картинку. Ибо во всей моей дальнейшей жизни пришлось мне иметь немало и своих собственных встреч с кретинами. На вид тоже довольно противными, хотя и без зуба, и ское их некоторые, вовсе не будучи волшебными, были однако и впрямь страшны, и особенно тогда, когда та или иная мера кретинизма сочеталась в них с какой-нибудь большой способностью, одержимостью, с какими-нибудь историческими силами. Ведь, как известно, и это бывает, было и будет во всех областях человеческой жизни. Да что? Мне вообще суждена была жизнь настолько необыкновенная, что я был современником даже и таких кретинов, имена которых навеки останутся во всемирной истории. Я родился в Воронеже, прожил в нём целых 3 года, а кроме того, провёл однажды целую ночь. Но Воронеж мне совсем неизвестен, ибо в ту ночь, что провёл я в нём, я его не мог видеть. Приглашён был воронежским студенческим землячеством читать на благотворительном вечере в пользу этого землячества, приехал в тёмные зимние сумерки, в метель, на вокзале был встречен с шампанским, немало угощался и на вечере, и перед рассветом был снова отвезён на вокзал к московскому поезду уже совсем хмельной. А те 3 года, что я прожил в Воронеже, были моим младенчеством. В моей молодости новые писатели уже почти сплошь состояли из людей городских, говоривших много несуразного. Один известный поэт, он ещё жив, и мне не хочется называть его, рассказывал в своих стихах, что он шёл колосья пшена разбирая, тогда как такого растения в природе никак не существует. Существует, как известно, проса, зерно которого и есть пшено.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 И по теранству по домострою не уступают любому старозаветному титу-титычу. Дочерей их будто бы пикнуть при них не смеют, и принуждаемые ими подумывают стать русалками, то есть утопиться где-нибудь в речке или в пруду. А совсем недавно один из видных советских поэтов описал какого-то охотника, который идёт в лесу подёрну и несёт в якташе золотую лису. Это так же правдоподобно, как если бы он нёс в кармане собаку. В литературную среду я вошёл в середине 90-х годов. Тут я уже не застал к несчастью Нифета, ни Полонского, ни застал Гаршина. Его прекрасный человеческий образ сочетался с талантом, который, если бы не погиб в самоубийстве, развился бы несомненно так, что поставил бы его в ряд с самыми большими русскими писателями. Но я застал ещё не только самого Толстого, но и Чехова. Застал Эртеля, тоже замечательного человека и автора Гордениных, романа, который мы всегда останется в русской литературе. Застал Короленко, написавшего свой чудесный Сон Макара. Застал Григоровича, видел его однажды в книжном магазине Суворина. Тут передо мной был уже легендарный человек. Застал поэта Жемчужникова, одного из авторов Казьмы Прудкова. Часто бывал у него, и он называл меня своим юным другом. Но в те годы была в России уже в полном разгаре ожесточенная война народников с марксистами, а в другом стане уже славились Миряшковский, Гиппиус, Бальмонт, Брюсов, Сологуб. Все российская слава Национа в те годы уже кончилась. Минский, его близкий друг, еще недавно призывавший грозу революции. Пусть же гром ударит и в моё жилище, пусть я даже буду первый громопищей. Минский, всё-таки не ставший пищей грома, теперь перестраивал свою лиру тоже на их лад. Вот не задолго до этого я и познакомился с Бальмонтом, Брюсовым, Сологубом, когда они были горячими поклонниками французских декадентов, равно как Верхарна, Пшебышевского, Ибсена, Гамсуна, Меттерлинка. Но совсем не интересовались ещё пролетариатом. Скорее после нашего знакомства Брюсов читал мне Лаев в нос ужасную чепуху. Оплачьте, оплачьте до радостных слёз, высоко на мачте мелькает матрос. Лайл и другое, нечто уже совершенно удивительное. Про восход месяца, который, как известно, называется ещё и луною. Всходит месяц обнажённый,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 Был он, кроме того, неизменно напыщен, не меньше Козьмы Прудкова, корчилось в себя демона, мага, беспощадного метра-кормщика. Потом неуклонно стал слабеть, превращаться в совершенно смехотворного стихоплёта, помешенного на придумывание необыкновенных рифм. Бригам рёбра ты дробью, чтоб тебя узнать их главный и неповторный опыт был.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 Человек, в натуре которого было немало притворной нежности, сладостности, выражаясь его языком, но немало и совсем другого, дикого буйства, зверской дратчивости, площадной дерзости. Это был человек, который всю свою жизнь поистине изнемогал от самовлюблённости, был упьян собой, уверен в себе до такой степени, что однажды вполне простодушно напечатал свой рассказ о том, как он был у Толстого,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 Но, вероятно, потому что я, владеющий многими языками мира, не владею языком зулю, эта ведьма кинулась на меня стольстой палкой, и я принужден был спастись бегством. Я, владеющий многими языками мира, ни один Бальмонт так без совести лгал о своем знании языков. Лгал, например, и Брюсов. Не отставал от него и его соратник по издательству Скорпион Сергей Александрович Поликов.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 И ещё, при всём этом, был он довольно расчётливый человек. Когда-то в журнале Брюсова, в "Весах", называл меня в угодду Брюсову малым ручейком, способным лишь журчать. Позднее, когда времена изменились, стал вдруг милостив ко мне. Сказал, прочитав мой рассказ "Господина из Сан-Франциско": "Бунин, у вас есть чувство корабля". А ещё позднее, в мои нобелевские дни, Сравнил меня на одном собрании в Париже уже не с ручейком, а с львом. Прочёл сонет в мою честь, в котором, конечно, и себя не забыл. Начал сонет так: "Я тигр, ты лев". Расчётлив он был и политически. В Москве в 1930 году издавалась литературная энциклопедия. И вот что сказано о нём в первом томе этой энциклопедии. Бальмонт, один из вождей русского символизма,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 Перед гармоническим пантеизмом Шелли, на преклонение перед извращённо демоническим Бодлером, пожелал стать певцом страстей и преступления, как сказал о нём Брюсов. В саنائте Уроды прославил кривые кактусы, побеги белины и змей и ящериц отверженные роды, чему проказуть му убийство и беду, Гаморру и садом. Восторженно приветствовал как брата нейрона. Не знаю, что такое предвозвещённое, которым без сомнения столь же восторжено, как чуму проказуть, му убийство и беду, встретил Бальмонт большевиков. Но знаю кое-что из того, чем встретил он 1905 год. Что напечатал осенью того года в большевистской газете Новая жизнь. Например, такие строки: Кто не верит в победу сознательных, смелых рабочих, тот бесчестный, тот шулер, Ведёт он двойную игру. Это так глупо и грубо в смысле подхалимства, что кажется, дальше идти некуда. Почему бесчестный? Почему шулер? И какую такую ведёт он двойную игру? Но это ещё цветочки. А вот в песнях мстителя уже ягодки, такое, чему просто имени нет.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 Как пал ты в трясине, в глуши, труп ты в огробе червивом. Кровью ты залил свой жалкий мундир. Душою ты в пропасти тёмной, проклят ты. Проклят тобой весь мир. Нечисть, убийца наёмный. Но и этого мало. Дальше идут песни о царе. Наш царь у божество слепое, тюрьмой кнут, подсуд растрел.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 Сарь наш весь мерзосный с лисьим хвостом, с пастью приличную волку, к миру людей привыкает, притом грабит весь мир втихомолку. Грабит, кощунствует, ёжится, лужёт, жалоско скулит, как щенята. Ты карлик, ты кощей, ты грязь ю кровью пьяной. Ты должен быть убит.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 В конце 90-х годов ещё не пришёл, но уже чувствовался большой ветер из пустыни. И был он уже тлетворён в России для той новой литературы, что как-то вдруг пришла на смену прежней. Новые люди этой новой литературы уже выходили тогда в первые ряды её и были удивительно не схожи ни в чём с прежними, ещё столь недавними властелилями думы чувств, как тогда выражались. Некоторые прежние ещё властовали, но число их приверженцев всё уменьшалось, а слава новых всё росла. Аким Волынский, видимо, не даром объявил тогда: родилась в мире новая мозговая линия. И чуть не все из тех новых, что были в главе нового, от Горького до Сологуба, были люди от природы одарённые, наделённые редкой энергией, большими силами и большими способностями. Но вот что чрезвычайно знаменательно для тех дней, когда уже близится ветер из пустыни. Силы и способности почти всех новаторов были довольно низкого качества, порочны от природы, смешаны с пошлым, лживым, спекулятивным, сугодничеством улицы, с бесстыдной жаждой успехов, скандалов.